Грязь. Как неудивительно, но в эту ночь он спал очень хорошо. Он был один на большой кровати, уснул мгновенно, и спасительный сон хранил его всю ночь и все предутренние часы. Около восьми часов он проснулся от стука открывшейся и закрывшейся входной двери. Квот! Промелькнула в голове. В одних трусах. Он опрометью бросился вниз, чтобы расправиться с этим мерзавцем, но это был не Квот, а Паула, вернувшаяся с пробежки. Тяжело дыша, она стояла в прихожей. — Дети спят? — спросила она, стараясь успокоить дыхание. Фредерик кивнул. В доме было тихо. Потом он внезапно забеспокоился. Поднялся наверх, заглянул в детскую. «Да, они спали, каждый в своей кроватке на свежих чистых простынях. Он вернулся в прихожую. Паула снимала кроссовки. «Да, они спят», — сказал он и добавил. «Мне надо поговорить с тобой насчет того, что произошло вчера». «Я знаю, что произошло вчера. Фабиан ночью мне все рассказал». «Ночью?» «Да, он проснулся, заплакал, и мы с ним поговорили. Ты был очень зол на него. Он убил белку из рогатки, знаешь?» Она кивнула. «Конечно, я на него разозлился. Это же варварство!» Сказал Фредерик. «Но тебе не следовало его бить!» Она укоризненно и серьезно посмотрела ему в глаза. «Конечно, не следовало!» Но я был в таком сильном раздражении, и он кричит, Оливия тоже, сумасшедший дом. Да еще эта белка окончательно вывела меня из себя. Мальчики всегда стреляют белок, Фредерик. Ему же всего пять лет. Именно поэтому. Чувство сострадания у него еще не развито. Его надо тренировать постепенно. Битьем его не воспитаешь. Я пойду в душ, мы поговорим позже. Постой, Паула. Он не говорил тебе, кто научил его стрелять? Кто сделал ему рогатку? Или ты думаешь, что пятилетний ребенок способен сам смастерить рогатку? Он сказал, что видел, как ее делали по телевизору. Это несложно. Привязать полоску резины к рогатке, если один раз видел, как это делается. Но помогал ему квот. Паула вздохнула, и попыталась пройти мимо него в душ, но он преградил ей путь. «Ты слышала, что я сказал? Это Квод научил его убивать белок». «Ты зубами вцепился в эту историю с Кводом. Если бы ты поменьше о нем говорил, то и у Фабиана убавился бы интерес к нему. Будь любезен, дай мне принять душ». Он сделал шаг в сторону и дал ей пройти. Пока она поднималась по лестнице, Фредерик аккуратно поставил на полочку для обуви, брошенные ею у дверей кроссовки. С подошв посыпались хвоинки и листья. «Носишь домой грязь!» — удивленно крикнул он. «Какую грязь?» — ответила она сверху. «У тебя на кроссовках хвоя и листья», — сказал он и внимательно осмотрел подошвы кроссовок Паулы. «Ты бегаешь в лесу?» «Я думал по дороге». «Я забегаю в лес. Дорога ведет к холму в сосновом лесу. Земля там хорошо пружинит под ногами. Идеальное место для бега». Он поднялся наверх. «Каждое утро на полу в прихожей такая же грязь», — буркнул он. «Хорошо, я буду ее убирать. Что еще? Я могу, наконец, помыться». «Нет, пока больше ничего». Паула вошла в ванную. Теперь он увидел, что хвоинки прилипли к ее спине.